Глава двадцать первая Оля проснулась совершенно разбитой. Мало того, что полночи снилась всякая дичь, так еще и за окном что-то ухало. Несколько раз она просыпалась, будто от звуков горно Утром все три двери комнаты оказались открытыми, а хозяин замка за завтраком таким же радушным и приветливым. Но в его взгляде Оля теперь чудился вызов, как будто он ждал выяснения и разборок. На вопрос Данилевского, как им спалось, ее мужчины в один голос зацокали языками и заверили, что спали, как младенцы. Ольга решила не обманывать и пожаловалась на плохой сон. «Наверное, вам не стоит заморачиваться насчет привидений, Давид. У вас они есть и подвывают, как настоящие с Аверинским-польским вскинули головы и с подозрением уставились друг на друга. «Это ветер воет». Успокаивающе проговорил Давид. Там между башнями воздушный колодец. Приступили к завтраку. И Ольга, вовремя вспомнив, что ее миссия на сегодня всячески отвлекать хозяина дома, не стала откладывать в долгий ящик. Решила развлечь Данилевского забавными историями, вспомнив рассказ Антона о хирургах и вросшем ногте. Мужчины вежливо улыбались, зато Давид смеялся от души. И это ее вдохновило. Мой коллега, анестезиолог, еще про анониста рассказывал, тоже очень смешная история. Его жена, уролог, возвращалась домой через парк. Ее мужчины покраснели, как пара вареных раков. Давид же, напротив, слушал живейшим интересом, и она решила не останавливаться. Хотите еще один смешной случай с моим приятелем проктологом Пришел как-то к нему пациент на массаж простаты, а наши доктора для надежности предпочитают использовать два презерватива. Мой приятель зашел за ширму мыть руки. Выходит, и пациент протягивает ему один презерватив. Доктор спрашивает, а где второй? Мужик ему и говорит, а я свой уже надел. Давид расхохотался, а Верин и Емпольские сидели с каменными лицами красивого цвета спелой вишни. «Вы чего?» – удивилась Оля. «Смешно же!» Данилевский чуть не сполз под стол со своего инвалидного кресла. «Понял теперь, зачем ей нужны презервативы?» Повернул голову к Ямпольскому Аверин. «А ты марафон, марафон. Оля, признавайся, это ты случай из своей практики рассказываешь?» «Восемьсот семьдесят один на два не делится, Костя», — возразил Ямпольский. Они переглянулись, и он добавил свистящим полушепотом. «Она врач» шутки у них такие». «Все время забываю», — таким же полушепотом произнес Аверин. «Спасибо, Ольга, я давно так не смеялся». Давид вытер уголки глаз и снова засмеялся, прикрываясь рукой. «Да ну что вы, Давид, я не смешно рассказываю», — махнула Оля, опольщенная его словами. «Хоть кто-то не пытался ею здесь помыкать». «Слышали бы вы голубых», Аверин поперхнулся соком и закашлялся. «Что ты все время давишься?» Проворчал Ямпольский, постучав его по спине. «Голубых — это врач. Метра два роста. В плечах шире меня. Мужик огонь — огонь!» Аверин с опаской глянул на Ямпольского и на всякий случай отодвинулся от него вместе со стулом. Тот злорадно ухмыльнулся. «А ты сиди в своем Сомали, глядишь». «И тебя в шлепанцах сфотографируют». «Антон?» — удивленно переспросил Данилевский. «Антон Голубых? Вы его знаете?» — обрадовалась Оля. «Он классный хирург. Военный». «Да, знаю. Мы с ним пересекались, правда, очень давно. В одной горячей точке». Добавил Давид, и она поняла, что дальше лучше не спрашивать. «После завтрака...» Давид повел их в хранилище, где держал рукописи и коллекцию драгоценных камней. Оля вглядывалась очень внимательно, но ничего похожего на крупный голубой бриллиант там не было. Аверин держал подмышкой увесистую папку. «Это и есть твоя рукопись?» — разочарованно спросила она, когда увидела пожелтевшие листы бумаги. «Я думала, будет свиток из пергамента или папируса». Костя так глянул на нее как будто и в самом деле лично ее написал. «Рукопись. Название собирательное, Оленька». Давид подъехал незаметно со спины и смотрел на нее подозрительно заинтересованно. польский со скучающим видом разглядывал лепнину на потолке. «Меня никогда не интересовали рукописи и вообще все, что связано со стариной», сказала Оля с глубоким вздохом. Я за научно-технический прогресс и люблю всё современное. Тогда вам, наверное, скучно с нами, — спохватился Данилевский. Я бы с большим удовольствием побродила по окрестностям замка, — кивнула Оля. Тогда позволите быть вашим гидом. Глаза Давида блеснули, и Аверин подался вперёд. Мы тоже. Вот и славно. А мы с Константином Марковичем пока воспользуемся вашей библиотекой, чтобы поработать, если вы не возражаете». Тяжелая рука Емпольского потянула его обратно. А Берину молко задышал, широко раздувая ноздри. «А Данка права, есть в нем что-то от кобры».